Шарманка. Шарманка, жалобное пенье тягучих арий, дребедень, как безобразное виденье, осеннюю тревожит тень, чтоб склыхнуло на мгновенье та песня вод стоячих илень, сентиментальное волненье, туманной музыкой одеень. Какой обыкновенный день, как невозможно вдохновение, в мозгу игла. Брожу как тень. Я бы приветствовал кремень точильщика, как избавление. Бродяга я люблю движение.